Пользуясь этим, Феопен Иванович просил заранее дозволить ему сделать охотничий праздник и поставить ребятам обещанный Могорыч. Отказа, конечно, быть не могло. И потому в хуторе, где он поместился со стаей, просторная двенадцатиоршинная изба была еще накануне как-то щеголевато обставлена. Пол усыпан песком, который, бог весть откуда, добыт в этом царстве глубокого чернозема. В одном углу стояло несколько древесных сучьев, разыгрывавших роль леса, Тут же, то есть на краю леса, был поставлен простой стол, усыпанный густо золой, а остальную пустоту занимали два длинных стола с обильным запасом разных напитков, закусок и с двумя кипевшими самоварами. Часу в третьем мы отправились пешком посмотреть на пирующих, а главное послушать охотничьих песен, которые, надо сказать правду, наши охотники пели мастерски. Пир был в полном разгаре, когда мы появились среди их веселого общества. В избе, кроме песельников и людей, заведовавших хозяйственной частью пирушки, было мало пьющего народа. За столом, посыпанным золой, сидели оба ловчие, без кафтанов и с рогами за спиной. Вокруг стола в тесном кружку стояли охотники, держа в обеих руках по ложке. Не видавший ни разу охотничьи пирушки, конечно, удивился бы, глядя на эту странную затею, но для нас это было не ново. Дело в том, что ни одна почти охотничья песня не поется без того, чтобы тут не было отголоса стаи. А учащенное шмыганье ложками по столу, усыпанному золой, очень верно выражает гоньбу выжлят в острове. И мастера, умеющие сочетать звуки, как должно с пятью-шестью парами деревянных ложек, произведут такой гам и писк, что слушая и издали, всякий примет его за гоньбу стаи, состоящий голосов из сорока». Когда мы вошли, запевала только что затянул. Запевала «Не пора ли нам, ребята, своих конников седлать?» Хор «Гей-гей, своих конников седлать!» Запевала «Скакунов лихих седлать, в чисто поле выезжать!» Хор «Гей-гей, в чисто поле выезжать!» Запевала «В чисто поле выезжать, в остров гонщих напускать!» Хор гей гей рамда, да в остров гонщих напускать. Запевала «ну-ка, ну-ка, запускай, проравняйся, запорскай», хор гей-гей и прочее. Хор на время умолкает, ловчий трубит сначала в рог и начинает во весь голос порскать и накликать на горячий «Га-гей, собаченьки, поди, поди, в лес, в лес, га-гей, поди, поравняйся» и прочее. Тут один из охотников начинает шмыгать сначала одной, потом двумя ложками, очень верно подражая голосу собаки, собаки, попавшей на след зверя, а Ловчий с полным одушевлением подваливает стаю и накликает на горячий «Га-эй, дружки, чуй его, чуй! Га-эй, собаченьки, тут шел, тут бежали, на теки, дружки, вались к нему, уа дошел, дошел» и тому подобное. Тем временем к первым двум ложкам постепенно присоединяются остальные. Ганьба закипает, хор поет. Запивала «Чу, камшила, чу, громила, к ним вся стая подвалила». Хор «Гей, гей, рамда-да» и прочее. Запивала «Звонарю обидно стало, как свалилась и вся стая». Хор «Гей, гей». Запивала «Он по волку тут погнал, лихо гонщих оборвал». Тут в момент полного разгара ганьбы... Ловчий подает в рог по-красному и кричит «Береги в поля!». Тем же порядком воображаемого зверя начинает травить кто-нибудь из борзятников, и если во время этой охотничьей оргии в числе слушателей есть кто-нибудь из охотников-господ, то хор тут же, именуя любимую собаку его своры, подпевает «Барской своры, кобель скорый, серый волк подорвал!» и прочее. И запевала поздравляет барина с полем, а тот обязан положить золотую гривну, На смычок звонарю. Гривна десятикопеечная монета. Песня эта очень длинна. Особенно если запевала, обладает даром импровизации, он к началу ее прибавляет от себя несколько новых куплетов, которыми восхваляет действительный или вымышленный подвиг какой-нибудь удалой собаки в охоте. Сверх этой очень длинной и однообразной песни охотники, по желанию графа и прочих, пропели еще любимую всеми, превосходно исполняемую хором и одушевленную общим оттуканием борзятников песню, в словах которой, однако же, при всем старании, я не мог доискаться надлежащего склада. Она поется протяжным голосом и почему-то называется «Заря». Темно-ночка на проходе, день красный настает, молодой ловчий встает,